Глава 18. Побег. Нет хуже вещи, чем сидеть и ждать, когда близким людям нужна помощь. У каждого свои причины бездействия. Кто-то слишком слаб, у кого-то нет средств, чтобы помочь себе и тому, кто нуждается, а кому-то необходимо выждать определенное количество времени, чтобы начать действовать. И Нира же стала обладательницей всего этого унылого букета. Прошло пять с лишним месяцев, как Хардрак взялся за нее. Нельзя не отдать ему должное, толк был. От мартаницы она, конечно, не отобьется, но убежать запросто сможет. Однако, по словам Подмастерьева, этого было недостаточно, якобы она еще не готова для встречи с опасным миром за стенами Квихла. Самое обидное, Сараха его полностью поддерживала. На слова же воспитанницы, что полгода уже почти истекли, провидица сказала, что видит Селира в добром здравии еще на несколько месяцев вперед. Фархары изучают его магические способности, чтобы понять, повлияла ли на него магия спящих из кольца. Что касается отца, то он был в надежных руках, и эти руки до сих пор не дали скользнуть ему за грань совсем. Все бы ничего, если бы в Квихл не пришла весть о том, что Айдан Третий захватил столицу Лисбета а до нее всего каких-то пара часов езды верхом. Вот, вот он ее шанс завладеть медальоном. Протяни руку и бери. Но Хардрак строго-настрого запретил ей это дело. Квихельму покидали Квихл пачками, чтобы убить короля Фастейна. Но пока никто из них не вернулся. Ни младшие ученики, ни старшие, ни трое подмастерьев. Даже мастер Гернап сейчас бесследно. По слухам доходивших из Геваргиса, почти каждый день на площади казнили двоих-троих длинноволосых мужчин с бритыми висками. Правда, это или нет, оставалось неизвестно, так как все Квихельмы, которые были отправлены на обычную разведку, также не вернулись. Все чаще уезжала Тейп, но он всегда, всегда возвращался. Ездил ли он в Геваргиз или куда-то еще, Энира не знала, да и не интересовалась особо. При общении с Хардроком у нее вообще появилась привычка ни о чем не спрашивать. Лира Берс с относительным спокойствием выполняла приказы своего учителя до тех пор, пока на задание не отправили Юхана. Он был на седьмом небе от счастья, когда рассказывал подруге, что его посылают выяснить, куда пропадают Квихельмы. Энира не разделяла восторга Фалемата, все время чувствуя, как начинает побаливать сердце, учитывая то, что предыдущие разведчики до сих пор не дали о себе знать. Но в этой ситуации она была бессильна, поэтому решила из плохого взять хоть что-то хорошее, попросив Юхана забрать медальон у Айдана. Но прошло две седмицы, а Фалемат так и не вернулся. Следующие пропали Непс, Иман и близнецы Хлотера. Тогда-то, сходя с ума от неизвестности, не зная, жив Юхан с мальчишками или нет, Энира решилась сбежать в Геваргис во время очередного отъезда Хардрога, полагая, что уж ее-то казнить не будут, она ведь не Квихельм, но ее постиг удар в лице двух старших учеников, которых Тейп приставил к ней в качестве охраны. Пыхтя от злости и негодования, Лира бурно протестовала. Хардрог ответил просто. Девушка покинет Квихел только тогда, когда он ей разрешит. С этого момента Энира возненавидела его во сто крат сильнее. Произошедшее же почти сразу после того, как Лира смогла войти в состояние Эртаха странное событие, натолкнувшее ее на мысль, что Тейв все-таки шарился в ее голове, очень сильно насторожила и взволновало девушку. Как-то ночью она услышала тихий бубнеж сарахи, доносившийся из соседней комнаты черной хижины. Она явно кого-то ругала. По такому делу Энира даже не поленилась встать и посмотреть. Особо она не пряталась, когда выглядывала из-за занавеси, облокотившись на косяк ее все равно никто не заметил. Оказалось, что их посреди ночи посетил Хардрак. Сначала было не совсем понятно, какая причина привела его, но когда Савира отошла к запертому сундуку, где хранила свои самые ценные настойки, Энира непроизвольно тихо охнула. Правая Тейпа была сильно обожжена, хотя нет, не так. Она была словно разъедена кислотой. Такое ли уже встречала. Юханыки в долгие седмицы провалялись в больничном крыле от точно таких же ранений, после их не самого удачного похода под катакомбам, под квихлом. Похоже, подмастерье тоже там побывал. Но как смог он выбраться оттуда? Один без чьей-либо помощи. Ведь очевидно же, что жуткий постамент тоже пытался его сожрать. Юханакив погибли бы там, если бы не Энира. У них не было никакой возможности спастись самим. Как же это сделал Тейп? После этого случая он пропал на седмицу, автоматически прекратив занятия с Энирой. Был ли подмастерье в Квихле или где-то в другом месте, она не знала. Да, в общем-то, не сильно и переживала. К тому же, поводов для переживания было и без того предостаточно. Спустя восемь дней Тейп все же вернулся, целый и невредимый, поразив этим Эниру. Мальчишкам потребовался целый месяц на восстановление – но быстро забылась под возобновившимися тренировками, на которых подмастерье выжимал из лиры все соки, словно пытался нагнать пропущенные дни. Понимая, что тратит свое драгоценное время из-за его дурацких занятий и запретов, Энни на каждом уроке устраивала маленькие бунты. Тем не менее тщательно выдерживает ту грань, приступив которую Хардрак мог применить против нее силу. Однажды во время весенней над шипами Лира подтянулась и уселась на перекладину, всем своим видом показывая, что заниматься подобной ерундой она больше не намерена. Как ни странно, но подмастерье не разозлился. Он молча убрал шипастую дорожку и позволил ученице спуститься на землю. История же с воровством кинжала имела похожий финал. Когда то в очередной раз велел ей принести именной нож, Лира Бер задала единственный вопрос – какими способами ей можно пользоваться? Получив ответ любыми, она надела платье, распустила свои шелковые волосы и, присмотрев себе старшего ученика, случайно сбила его, выбежав из-за угла. Пока она сердечно извинялась, лежа на нем сверху и проникновенно заглядывая в глаза, ее рука медленно и верно вытаскивала кинжал у него из-за пазухи. Обворованный старший ученик так и не обнаружил свою пропажу, зачарованно провожая девушку взглядом. После этого Энни торжественно вручила Хардругу нож, и, как и было обещано ранее, эти занятия прекратились. К сожалению, остальные тренировки продолжались, и когда ты был в Квихле, и когда его не было. «Серьезно, Бэр, мне иногда кажется, что ты с закрытыми глазами стреляешь» издевательски произнес тейп, облокотившись на деревянный парапет, являющийся барьером, за который Квихельма не должны выходить во время стрельбы. Стояла невыносимая духота. и Лар палил так, будто хотел сжечь все живое. Даже трава вокруг болезненно пожухла. Заниматься в таких условиях было невозможно. Но для Хардрога не существовало такого слова. Так что Энира, изнывая от жары уже который час подряд, стреляла из лука и тихо бесилась от его комментариев. На поле находились лишь она до подмастерья. Число Квихельмов сильно поредела за последний месяц, так что их внезапного появления можно было не опасаться. Энира без стеснения стянула с себя мокрую насквозь рубашку, оставшись в одной нагрудной повязке и штанах. Помогло не сильно. Она все равно мокла, как мышь, что и дело ощущая стекающие капельки пота по шее, спине или животу. Одно радовало, что хоть рубашка теперь мерзко не приклеивалась к телу. Как можно метиться в десятку, а попасть чуть ли не в соседнюю мишень? У тебя, наверное, что-то с глазомером. Надо бы сказать Сарахе, чтоб посмотрела тебя. Хотя метишься ты действительно правильно, но в последний момент стрела срывается в другую сторону. Скорее всего, проблема в руках. Надо еще их подкачать, а то как бы не подвели в самый ответственный момент». Энира так сжала челюсти, что, казалось, сейчас зубы начнут крошиться. Она ничего не ответила, продолжая метиться в красный кружок. «Ты же говорил, что Фалимат в комара попасть может». Продолжил свою изысканную пытку на нервах Тейп. «Я столько раз уезжала из Квихла. Неужели нельзя было попросить его позаниматься с тобой пару часов? Или он занимался, да только не настолько хорош, как ты его расписала?» Терпение лопнуло. «Да она целыми днями занималась с Фалематом, стоило ему выехать за ворота. Ладно, он унижает ее, но Юхана...» Уже несколько секунд стоя с растянутой тетевой, собираясь выстрелить в мишень, Энира резко развернулась к Хардругу и с осознанной хладнокровностью выпустила стрелу в его сторону, пробив плечо. Тейп зарычал. «Ой, прости!» — ядовито произнесла она, не испытывая ни раскаяния, ни мук совести. «Все равно выпьет эту черную дрянь из склянки и к вечеру будет как новый». «Наверное, руки подвели. Да и с глазомером сегодня что-то не то. Пойду к сарахе. Проверюсь». Агрессивно, смерив взглядом Тейпа, который хищно улыбался, она демонстративно кинула лук себе под ноги и, амплитудно развернувшись, пошла прочь. За спиной раздался громкий смех, от которого захотелось развернуться и добить, добить, добить мерзкого Хардрога. Но Лиробер достойно сдержала этот низкий порыв, даже не обернувшись. «Дочка, тебя Тейповорот поворот ждет. Он уезжает, так что поспеши!» Издалека крикнула Сараха, приближаясь к черной хижине. Сидя на большой поляне, Энира перевела вмиг помрачневший взгляд слежащего лежащего перед ней Кифа на провидицу. же, услышав знакомый хриплый голос, резко сел. «И давно ты у Хардрога вместо почтового голубя?» — недовольно спросила Лера Бер. «Ты мне еще поворчи тут. Скажи лучше спасибо, что он тебя после того, как ты его продырявила, в живых оставил». «Ну, конечно. Непременно нужно его поблагодарить. Он же всегда так добр ко мне». Провидица лишь улыбнулась, став похожей на счастливый изюм. «Иди, иди. Сама же знаешь, если ты не придешь, то придет он. А последствия даже я предвидеть не могу». Сараха над чем-то радостно рассмеялась с таким звуком, будто кузничные меха заработали после чего скрылась за дверью хижины. Энира проводила ее пасмурным взглядом, а затем обратилась к кифу, который как раз завалился обратно на траву. «Знаешь, что меня больше всего выводит из себя?» «Наверное, то, что она права», предположил Гальмарт, лениво жуя длинную травинку. «Да, а я, к слову, у Хардрога не в рабстве. Я вообще Лира. А он кто?» «Правильно, Хасарский огрызок». В самом скверном расположении духа Энира поднялась. «С тобой сходить? А то он может после вчерашнего злиться еще!» Участливо предложил Гальмарт. «Да нет!» – протянула Вера с отвращением, вспоминая, что вся та ситуация со стрельбой, наоборот, крайне развеселила подмастерья. «Хардрак из тех, кто сразу убивает или калечит. В моем случае он называет это «учит», когда ему что-то не угодно. Сомневаюсь, что он всю ночь напролет придумал для меня месть по заковыристей». Когда Энира подошла к главным воротам, Тейп разговаривал с двумя старшими учениками – Именно эти два громила обычно оставались с ней в качестве сиделок, когда он уезжал. «Наверняка свои гадкие распоряжения раздает», — пронеслась злобная мысль в голове. Но на удивление Квихельма, поклонившись под мастерью, запрыгнули на коней и выехали за ворота. «В чем дело?» — недружелюбно спросила Энира, когда приблизилась к тейпу, закрепляющему подпругу на своем вороном жеребце. Ответил он не сразу. Только когда разобрался с седлом, Хардрак повернулся к Лире, вытаскивая из-за спины небольшой свиток. «Меня не будет в седмицу. Занятия не бросай. Программа свободная. Делай, что хочешь, но главное – делай. Основной упор на бег. Это передай Гальмарту». Не желая с ним разговаривать, Энира молча взяла бумажную трубочку и поспешила уйти. «Ах, да. В этот раз я решил не приставлять к тебе охрану. Будем считать, что я тебе доверяю. И ты не решишь отправиться в Геваргиз в мое отсутствие». Эня и так еле сдерживалась, но, услышав эти заносчивые слова, не выдержала. «Радость-то какая! Какое счастье, что я, наконец, заслужила твое доверие! Но, может, будем считать, как есть? Может, в Квихле осталось слишком мало Квихельмов для того, чтобы братство могло выделить тебе парочку для бесполезного хождения вокруг меня? Не думай, что мне пять лет, и я ничего не понимаю. Если я захочу попасть в Геваргиз, будь уверен, я туда попаду». «Ты попадешь туда только...» начал было Хардрак, засовывая ногу в стремя и запрыгивая на коня. Только когда ваше величество позволит мне это сделать, перебила его расворепевшая Нира. Знаю, слышала. Так и будет. Это мы еще посмотрим. Энира собиралась сбежать при первой же возможности, когда Тейпа не будет в Квихле. Вот только ставить его в известность об этом в ее планы не входило. Она уже не могла спокойно находиться в запертой, не зная, что с Юханом. Бэр, мне не нужны люди, чтобы заставить тебя сидеть на месте. Самодовольно ухмыльнулся подмастерье, снисходительно смотря на ученицу сверху вниз. Теперь иди, свое задание ты получила. Отнеси Гальмарту его. После этих слов Хардрак пришпорил коня и скрылся за воротами. Энира же, чувствуя, что сейчас лопнет от негодования, развернулась и направилась обратно к дому Сарахи. Каков мерзавец, а? Дрессированный собакой меня считает. Гневно начала возмущаться Лира, дойдя до Кифа, который остался лежать там, где она его оставила, швырнув в него свитком. «Место, бэр, Сидеть, бэр, Бежать, бэр. С этим нужно срочно что-то делать, и ты мне в этом поможешь!» Последняя фраза была произнесена тоном, не терпящим никаких возражений. Киф лениво наблюдал за суетливо мечущейся перед ним подругой. «Я не понимаю, о чем ты говоришь, но хорошо», — спокойно сказал он, медленно разворачивая письмо, после чего интеллигентным тоном добавил. Буду признателен, если уточнишь, в чем именно. — В побеге, Кив, в побеге! Ты должен помочь мне перебраться через стену, а до Геворгеса я уж как-нибудь сама доберусь. Повисла недолгая пауза, после которой Кив, криво улыбнувшись, произнес. — "Эни, ты настолько наивна, что над тобой даже смеяться неудобно. — Что не так? — предчувствуя нечто нехорошее, спросила Лера Бер, перестав мельтешить. — Как ты думаешь, почему никто не знает, где находится квихол? потому что он находится довольно далеко от города и окружен лесом?» Киф от души рассмеялся, запрокинув голову. Не понимая, в чем заключался юмор, Нира легонько пнула друга по ноге. «Киф!» Гальморт прекратил смеяться, но когда начал задавать вопросы, видно было, как ему сложно сдержаться. «Ты думаешь, что твоя главная проблема заключалась в тех двух гориллах, таскавшихся за тобой день и ночь, когда ты и поезжал? До высокой стене?» — спросил Гальморт, вопросительно выгнув свою смоляную бровь. «А разве нет?» Киф устало выдохнул. «На расстоянии двух миль по периметру, вокруг всего Квихла, окруженного несколькими сотнями километров стен, расположены посты. И даже если у тебя есть надежда пройти мимо Квихельмов, то мимо сторожевых артефактов, которые моментально обнаружат тебя, стоит попасть в радиус их действия, шансов нет. А радиус действия у них ни больше, ни меньше вся стена». Это стало для Нира неприятным сюрпризом. «Но нужно же что-то делать! Должен же быть какой-то обходной путь! Ты должен знать это!» «Сколько вообще постов в сторону Геваргиса, Киев?» «Киев?» Гальмарт не ответил. Он лихорадочно бегал глазами по письму. «Киев!» Настороженно позвала Энира друга, вспомнив, кто дал ей это послание. «Что там?» «Есть Оркус на свете! Есть!» Воскликнул Гальмарт, вскакивая с земли и подбегая к подруге. Он обхватил ее за лицо, звонко поцеловав в лоб. «Что? Что там написано?» Никак не могла понять Лиры, наблюдая за радостно хохочущим другом. «Хардрак отправляет меня в Геваргиз! В Геваргиз, Эни! Мне надо узнать, что случилось со всеми пропавшими. Кто бы знал, как мне надоело гнить в этом квихле! Я уже и не надеялся! Спасибо, Оркус, что услышал мои мольбы! Спасибо!» Пока кив благословенно возносил руки к небесам, лицо нерастремительно бледнело. Из всех близких людей у нее остались только Сараха да Гальмарт. А Хардрик отправляет его впасть к этому шакалу из Фастейна? Тебе нельзя ехать, Начала была ирабер Бер, но запнулась на полусловие, когда ее озарило. «Когда тебе надо ехать?» «Сегодня вечером». «Ты возьмешь меня с собой!» Схватив Гальмарта за руку, радостно воскликнула Энира. Кив даже сначала и не понял, что она сказала. Но когда смысл дошел до его сознания и стало понятно, что подруга не шутит, он тут же вырвал свои руки из ее, будто она сказала жутко гадкую вещь. «Что? Нет, я не возьму тебя с собой. Если меня с тобой поймают, вернут обратно в...» «Успокойся, не вернут. Я оденусь под мальчишку, сяду сзади тебя на лошади и спрячусь под твоим плащом. Тебе ничего не стоит провести меня через посты. Киев, ты только подумай. Мне намного легче будет стащить медальон у фастейнского короля. Без него он станет уязвим. Как убивать магов тебя учили? Так что ты без труда его прикончишь и сразу же станешь главным достоянием Квихла». Идея для любого Квихельма была заманчива, а уж для Лимаса, недавно ставшего младшим учеником, заманчива вдвойне. Чувствуя, что от любого сказанного слова зависит, в какую сторону перевесит чаша весов решения Гальмарта, Энира поспешно добавила. «Давай, Киев, решайся! Ты только представь! Никто не смог убить короля Фастейна! Никто! Даже мастер! Тебя же послали на обычную разведку, а ты принесешь братству его голову! Считай, ты уже почти вошел в историю Квихла!» «Да чего там? Всего мира!» «Уверен, что потом я об этом крупно пожалею, но так и быть. Иди собирайся!» Задумчиво сведя брови, согласился Гальмарт. «В полночь будь у северного выезда конюшни. Если по каким-то невиданным причинам ты не придешь, я уеду без тебя». «Ты чудо, Кип! Ты Оркусово чудо!» Подпрыгнула от радости Энира и побежала в черную хижину. «Нужно придумать, что делать с Сарахой». Лера была уверена, что Хардрок попросил ее присматривать за ней. Энира еще раз заглянула в спальную комнату, чтобы удостовериться, что Сараха крепко спит. Хотя еще бы ей не спать. После такого-то количества страстосвета и зюзника, что она подсыпала ей в кумы, с которой провидится пила на ночь. За полчаса до полуночи, покрепче перетянув грудь нагрудной повязкой, надев великоватую мальчишескую рубашку, штаны и спрятав волосы под черным платком, Энира бесшумно выскользнула из дома но стоило ей закрыть дверь за собой, как с крыши спрыгнула огромная рычащая тень. Громко вскрикнув, Лира вжалась в стену. К ней неторопливой мягкой поступью приближался тот самый Барс, совсем недавно гонявший ее по лесу. Его шерсть была белоснежного, режущего глаз цвета, и только черный крест, тянущийся со лба на выделялся, словно клякса на снегу. Агрессии Ирбис не проявлял, Но можно было не сомневаться, если Энира вдруг вздумает направиться в какую-либо иную сторону, кроме как по направлению к дому, эта киска спокойно отоварит ее лапой. Под сопровождение умных янтарных глаз Энира нервно начала нащупывать ручку на двери, и как только нашла, со скоростью гепарда скользнула обратно в дом. На улице послышался предупреждающий рык. Вот что имел в виду Хардер, когда говорил, что ему не нужны люди, чтобы заставить сидеть Эни тихо и смирно. Думая лишь о том, что Киф может без нее уехать, Энира выглянула в окно, стараясь придумать, как можно пройти мимо хищника. Барс по-хозяйски лег напротив дома, начав наблюдать за дверью. Он выглядел очень спокойным, если не считать мощного хвоста, раздраженно постукивающего по земле. Энира поспешно подбежала к большому шкафу, где Сараха хранила свои зелья. Она лихорадочно пыталась отыскать хоть что, что поможет против гигантского кота. Дело двигалось бы куда быстрее, если бы на всех этих баночках и бутылочках были хоть какие-нибудь надписи. Время поджимало. Лира наткнулась на флакон с фиолетовым порошком на дне. Вроде бы Сараха говорила, что это сонные пыльца какого-то гриба с юга. Животных вроде моментально сваливает. Тщательно все взвешивая, и Нира постояла еще немного и подумала под аккомпанемент Сарахиного храпа из соседней комнаты. Но делать нечего, другого плана у нее нет. Ссыпав остатки порошка в руку, она побежала к выходу. Стоило Лире оказаться на улице, как Ирбис тут же вскочил и угрожающе зарычал, обнажая и без того хорошо видимые желтоватые клыки. Трясясь шумливым листком, не разделала два быстрых шага вперед и со всей перепуганной души дунула на ладонь, обдав барса фиолетовым облаком, после чего помчалась на всех парах в сторону конюшни. За спиной послышалось громкое чихание, мурлычащее рокотание и похожее на хрюканье в схраб. Если я что-то напутала и дунула в барса ядом, Хардрак меня убьет. Пронеслась шальная мысль в голове, когда Энира обернулась и не смогла различить дышит или нет белоснежная гора перед черной хижиной. Однако это быстро вылетело из головы, стоило выбежать к северному выходу конюшни, где ждал Кив с уже запряженным рыжим рысаком. «Мне вот интересно, ты вечно опаздываешь исключительно из любви к опозданиям, или у тебя есть какие-то особые волшебные часы, которые каждый раз говорят тебе? Посиди еще немного, тебе некуда спешить!» Недовольно проворчал Гальмарт вместо приветствия. Испытывая страшное волнение, Энира лишь широко ему улыбнулась, подбегая к красивому, блестящему коню. «В этот раз точно не моя вина. Там... в общем, непредвиденная ситуация». «Ты бы хоть слова поменяла, всегда одно и то же ведь говоришь». Со вздохом сказал Киф, ловко запрыгивая на рысака. А затем, наклонившись, подхватил Энни за талию и посадил позади себя. Эннира спряталась под плащом, крепко прижавшись к другу, пытаясь слиться с его спиной в единое целое. Чтобы не дай, Оркус никто не раскрыл ее тайник. «Совсем не обязательно ломать мне ребра!» – проворчал Гальмарт. «Ослабь хватку, вначале тебя никто не увидит!» Эннира расслабила руки, но все же до последнего опасалась, что их могут заметить. Но смотрящие у ворот без лишних слов отворили тяжелый засов и выпустили Гальмарта в большой мир.